Глава четвёртая. Кассандра Гранина. Может и какого красавчика среди ариатов найдёшь. Они такие прямо ух, выдала изрядно захмелевшая Кариса и подмигнула мне. Разве мне до личных отношений, особенно сейчас? Сама же знаешь, новая работа потребует немало времени и сил, чтобы к ней привыкнуть. А вот и привыкнешь вместе с мужчиной. Он ещё и поможет, поддержит, всё расскажет и покажет. Ты порой неисправима, фыркнула я. Кариса только хихикнула и разлила остаток вина из бутылки. Сладкое с приятным ягодным послевкусием. Оно неплохо расслабляло и, кажется, делало нас ещё болтливее. Я потянулась к конфете, покрутила её в руках, развернула и спросила Карису: "А какие они орята?" Я сегодня лазила в межгалактической сети, решив поискать информацию. Но её там кот наплакал. О, ты там ничего интересного и не найдёшь, разве что общие сведения. Это верно. Всё, что мне удалось выяснить, больше относилось к самой планете, чем к её жителям. Меньше 1000 лет назад на Ариату упало несколько метеоритов, и это изменило климат планеты и существующий генотип. Растений с уникальными свойствами и редких животных, вроде гипокампусов, там немало. И вода в некоторых озёрах теперь целебная. Поэтому, в общем-то, логично, что Ариата сделала планету закрытой, не желая разрушить всё это следами цивилизации. Я рассказала об этом Карисе, та закатила глаза. Ты не о том читала, однозначно. Там одна раса, которая подверглась трансформации, чего стоит. Ты и про ментальное воздействие, и телекинез, про это в сети пару строчек сказано не больше. Ве ещё бы, это же только верхушка айсберга, из-за которой сориатыми никто не решит связываться. Сильных всегда боятся, тихо заметила я, съедая ещё одну конфету. Ариаты вполне дружелюбны, сотрудничают со многими планетами. Сейчас у них правда вместо 4 лидеров 3. Ещё одного никак не выберут. Что-то такое у них там год назад произошло, о чём они не желают распространяться. Даже Маркус, с которым мы в неплохих дружеских отношениях, замял тему, но не суть. В политику ты всё равно не полезешь, тебе это не интересно. Я улыбнулась. Подруга хорошо меня знала. А вот с самими ариатами тебе жить. Они немного замкнутые, достаточно волевые, очень дисциплинированные и ответственные. Всегда идут до конца, не терпят поражений. Поэтому ты всё общаясь с Маркусом поняла. Ого, там же характер сразу на лицо. Я промолчала, допила вино, позволяя ему приятным огнём разбегаться по венам. Под потолком лаборатории Карисы по-прежнему кружили светлячки, и это придавало нашим посиделкам с подругой особой прелести. Когда мы ещё теперь встретимся, кто знает? Кас она наклонилась и серьёзно посмотрела на меня. Просто пообещай, что не похоронишь себя на работе. В жизни помимо этого есть много приятного и удивительного. Почему ты об этом просишь? Потому что за время учёбы ни разу не видела, как ты ходила на свидания. Да какое там? Я даже не слышала, чтобы тебе кто-то нравился. Разве до этого мне было, когда постоянно нуждалась в деньгах, ответила я. Я понимаю, мягко заметила подруга. Но за последние год ты вообще сильно изменилась стала ещё более закрытой. И иногда я смотрю на тебя, мы разговариваем, но мыслями ты совсем далеко. Я вздохнула и прикрыла глаза. Не хочешь рассказать, что с тобой произошло на той практике, на которую ты летала вместо Залесской? Я поперхнулась вином, закашлялась, и подруга похлопала меня по спине. Не думала, что ты знаешь. Знаю. Я как раз когда-то сходилась на космический корабль, летающий на Луандро. На Тирон Натар прилетела. Ты тогда в космопорте мимо прошла, меня и не заметила. Бледная вся встрёпанная. Ты почему, кстати, мне об этой авантюре не рассказала? Потому что ты мой преподаватель. В первую очередь я, между прочим, твоя подруга, — насупилась Кариса. И я бы тебя точно не выдала. Вообще, кое-кому повезло, что за хрупкими образцами огненных кристаллов на Тирон Натар отправили меня а не кого-то другого из преподавательского состава. «Прости», — тихо попросила я. «Иногда мне сложно доверять. Даже единственной близкой подруге. В приюте этот навык верить кому-то очень быстро уничтожается». Да и полетела я, согласившись на эту безумную авантюру, чтобы была возможность оплатить последний год учёбы. «И?» — наклонилась Кариса, вглядываясь в моё лицо. Я спасла там мужчину. Он тонул в реке. Я вытащила и переспала с ним. Я зажмурилась и шумно выдохнула. «Судя по тому, что ты на других мужчин в нашей академии и не смотришь, мужик оказался, что надо. Ииса!» Вспыхнула я, чувствуя, как к щекам приливает жар. «То есть было не феерично?» Невинно поинтересовалась она, и я нащупала диванную подушку и бросила в неё. Тариса весело рассмеялась. «И где же этот мужчина? Почему ты не поддерживаешь с ним общение? Он не захотел или... «О, вселенский свет и тьма, Каас, только не говори, что ты от него сбежала!» Подруга жалобно посмотрела на меня, и я вздохнула. Ком горечи тут же встал в горле. Мгновенное спонтанное перемещение сложно назвать именно побегом. Да и что бы он обо мне потом подумал? «Боюсь, нам больше не суждено встретиться. Пусть он останется моей светлой мечтой. Мечтой, что подарила ещё и энергетические крылья». Иса вытаращилась на меня, глаза у неё стали круглыми. И даже не понять, чего в них больше — любопытство или удивление. «Крылья?» — сипло переспросила она. «Угу», — признаться сначала думала. «Это новый вид мутации». А после, когда их не удалось никакими судьбами призвать, всё же склонилось к варианту, что скорее расовая особенность. Ронтарка тут же с полуслова поняла подруга, знавшая о расах, проживающих во вселенной в разы больше меня, и нахмурилась. Так она делала, когда какая-то мысль не давала ей покоя. Похоже на то. Правда, цвет крыльев был совсем иной. Не знаю, с чем это связано. Может, ещё и с мутацией. Сама же понимаешь. Мгновенное спонтанное перемещение, которое у меня случилось на Тирун-на-Таре, означает третий уровень способностей. Наверняка это влияет. Подруга в очередной раз посмотрела округлившимися глазами и тряхнула головой. «Крылья, Касс! Это же так необыкновенно и круто!» «Наверное, понять бы ещё, как их призвать». Я нервно хихикнула и сделала ещё один глоток вина. Представляю, как сейчас нелепо прозвучала эта история. Любого, кто рассказал бы мне о подобном, сочла бы выдумщикам. Но когда это случилось со мной... Тут уже не до смеха и не до неверия в сказки. Крылья-то были. «Они у тебя только раз появлялись?» — осторожно спросила Кариса. «Думаю, нет. Был момент в моём детстве» когда я их ощутила, даже увидела в отражённой металлической поверхности. Но тогда мне вполне могло и почудиться. Может, для их появления нужно сильное эмоциональное потрясение? Их в моей жизни было столько, ты даже не представляешь. Но почему-то только когда я оказалась в опасности и переспала с незнакомцем, они вспыхнули за спиной. Я не знаю, что думать, Кариса. Мне и на Ронтар не отправится, потому что просто так на планету не пустят. Это да. Единственное весомое доказательство это крылья, которые ты предъявить не сможешь. Да, в этом и проблема. И к тому же, вот даже если удастся оказаться на Ронтаре, пусть самым невероятным и сказочным образом. Дальше-то что? Как я найду там родственников? А если найду, будут ли мне рады? А есть ли у них там вообще традиции выдавать силком замуж? Я ведь почти не нашла информации о женщинах на их планете, только о мужчинах. Соваться в этот котёл с неприятностями тебе неразумно. Мне на любой планете придётся не сладко, Кариса, если узнают, что я рантарка. Ты же знаешь, что об этой расе пишут в сети. Агрессивные, недружелюбные, замкнутые. «Но ты-то не такая», — возразила подруга. Разве кому-то это докажешь? горько усмехнулась я. В моём даре ощущать энергию, смешивать её и добавлять в эликсиры. Есть и сильные, и слабые стороны. Но в приюте меня отравили. Потом, когда дала сдачу, вытянув чужую силу и тем самым чуть не убив, сторонились. И ты колепал пальцами, как в какую-то зверушку в зоопарке. «Ты взрослая, разумная женщина, серьёзно думаешь, что за несколько лет мир так сильно изменился в лучшую сторону?» Я допила вино, отставила бокал и обняла себя руками за плечи, пытаясь подавить горечь, которая съедала сердце. «Касс, я знаю, как трудно быть собой. Оставаться такой, какой хочешь, несмотря на обстоятельства, злые слова, травлю и насмешки. Ты справилась с этим?» и ты удержалась и сохранила свою тайну о третьем уровне способностей. Да мне просто страшно, Кариса, очень страшно. Я, может, трусиха? Трусиха, скажешь тоже. Никто не отменял инстинкт самосохранения. И лично я не знаю никого смелее тебя. Кариса уверенно разлила остаток вина по бокалам, протянула один мне. Какое-то время мы молчали. Я выговорилась и ощутила небывалую лёгкость а подруга явно о чём-то размышляла. Затем Кариса сощурилась и уверенно заявила. «Думаю, на Ариате ты почувствуешь себя в большей безопасности, чем здесь. И скрыть там третий уровень среди тех, кто обладает способностями, должно быть проще. О крыльях пока вообще не думай. О да, проблем хватает и без них. Всё же будешь искать родных? Ты ведь так этого хотела и так долго к этому шла». «Буду, Иса. Вот заработаю денег и слетаю сначала в приёмник, куда меня привезли. А там уже решу, как действовать дальше». Подруга кивнула и заметила. «В следующий раз, когда увидимся, надеюсь, ты успеешь встретить достойного мужчину, который поможет решить часть проблем». «Неисправимо». Я рассмеялась и крепко обняла подругу. «Как же здорово, что у меня есть ты». «Ещё бы», — хмыкнула она. Так, в холодильной камере где-то ещё одна бутылка припасена. Ииса, не выдержала я. Ну что, Ииса, должны же мы выпить за прекрасную Ариату, на которую ты летишь. В твоём случае тост должен прозвучать за прекрасных Ариатов, и за них тоже. Подруга таскала вино, ловко его открыла и разлила по бокалам. За твоё прекрасное будущее, какс неожиданно предложила она. И за нового мужчину который заставит тебя забыть его самого первого. Ох, Иса, так хочется в это поверить. Но боюсь, подобное невозможно. Он мне ночами снится. Он всю душу разбередил он. Для него ведь это было раз и забыл, не вспомнил. А для меня на всю жизнь. Что вот с этим делать, даже не знаю. Вот расскажи мне, кто раньше, что реально можно вот так влюбиться, да ни за что бы не поверила. Я и сама бы не поверила. И, если честно, это не особо-то и похоже на любовь. Ну да, ну да. Подумаешь, ты год по незнакомому мужчине сохнешь. Как его хоть зовут? Если бы я знала. Подруга закашлялась. Ну дела. Не успели мы познакомиться. Не до этого было. Проворчала я и горестно вздохнула. Как вообще можно забыть того, кто затмил весь мир? Есть ли способ? сколько бы я отдала за встречу с ним ну даже если поверить представить что подобное возможно то что я ему скажу а ты не говори кас сразу действу чего поперхнулась я вином к стенке прижми обними поцелуй и всё может решится само собой хотя нет сначала всё же спроси имя и фамилию чтобы если что можно было его разыскать Подруга сказала это таким серьёзным тоном, что я не выдержала и расхохоталась. Она подхватила мой смех. И ком горечи и тоски, сидевший долгое время внутри, растаял. Да разве есть такие силы во вселенной, способные подарить самую желанную и немыслимую встречу из всех невозможных? Не может ли оказаться так, что и для него, моего огненного мужчины, эта наша внезапная близость стало тоже чем-то большим, чем простой одноразовой интрижкой. Я почему-то внезапно вспомнила, как долго мечтала встретиться с мальчишкой, который когда-то спас меня в детстве. Но этому не суждено было сбыться. Видимо, у судьбы свои планы, и она повела нас по разным дорогам. Похоже, и с Огниным мы больше никогда не увидимся. Так, я передумала тост выдала подруга, заставив переключиться с мысли о прошлом. Я улыбнулась, смотря на Ису. Мы выпьем за самые светлые и прекрасные чувства во всех мирах. За любовь. Не возражаю. Мы чокнулись, выпили. Кариса потрясла пустую бутылку и отправила её в утилизатор и повернулась ко мне. Ну, а теперь только не говори, что пора на подвиги. Пора собирать тебя в дорогу. Будем пересматривать твой гардероб. И полагаю, если что-то понадобится, успеем заказать. Я мысленно застонала. Просто когда Кариса что-то решит, спасаться от этого урагана и её инициатива бесполезна. «У меня маленькая заначка», — напомнила я. «Ничего, Маркус выпишет аванс», — нашлась она. «Я сейчас ему напишу». «Кариса, третий час ночи. Не думаю, что он обрадуется твоему сообщению». Утром прочтёт». Она быстро щёлкнула по голограмме, отправляя её. Поправила Лиар. Глаза Кариса предвкушающе заблестели. На деле это означало «спасайся, кто может». «Идём. У нас до твоего отлёта осталось всего три часа, а успеть нужно столько. Вот откуда у тебя такой энтузиазм посреди ночи?» «Оттуда. Кстати, меня завтра вечером тоже отправляют с исследовательской группой в командировку». Тут она вдруг охнула и сказала, «Каас, и как я сразу не вспомнила!» «В маршрутнике среди десятка планет есть и Ронтар, точно. Нам же еще очень долго не давали разрешения на нее приземлиться. У них там столько заморочек насчет сохранения и невмешательства в их традиции. Совет старейшин поразительно дотошен и ведет переговоры жестко. О дипломатии эти варвары, эм, мужчины, похоже, и не слышали». Ронтар? У меня нервно дёрнулся глаз. А подруга счастливая и как-то предвкушающе потёрла руки. Но теперь я всё про твою расу узнаю и расскажу. И точно выведу этих крылатых на чистую воду. Я рассмеялась. Мне за ронтарцев уже страшно. Кстати, а ты почему мне про командировку ничего не сказала? Да она уже третий год планируется, и раз за разом отменяется. То оборудования нужного нет, то каких-то подписей. До последнего признаться, думала, что и теперь не состоится. А у Шарантар отдельная история. Одна из планет в далёком космосе. Почти неделю добираться с 12-ю гиперпрыжками, представляешь? Подруга весело улыбнулась. Со мной может временно пропасть связь. Гиперпрыжки очень часто нарушают энергетические потоки, и на Лиарах сбои. Но ты всё равно пиши, ишли голограммы. Отвечу, как только смогу. И буду с нетерпением ждать от тебя новостей. Интересно же, как ты устроишься на Ариате. Договорились. Кариса поправила пряди лиши шеи на лоб и открыла двери лаборатории, решительно направляясь по коридору в жилой отсек. Полёт до Тирун-Натара я проспала. И даже когда оказалась в космопорте, безжадно зевала. Организму всё ещё был нужен отдых после того, как я несколько ночей не досыпала, готовясь к экзамену. А перед отлётом провела время с подругой. В результате последних посиделок мой гардероб пополнился несколькими строгими платьями, двумя космо-комбинезонами на все случаи жизни и невероятно красивым нижним бельём. До сих пор не понимаю, почему согласилась на эту покупку. Но не верить Карисе, заявившей, что нижнее бельё хоть и не видно, но самооценку повышает, не получалось. В космопорту на Террун-Натаро я пробыла около часа и оказалась в межзвёздном экспрессе. Нар Маркус действительно не поскупился и сделал всё возможное, чтобы полёт даже для меня, ещё и дня не проработавший в звёздном ветре, прошёл комфортно. Да разве и может быть иначе, когда я путешествую на другую планету? Для меня, не летавший никуда дальше Терун Натара, где проходила студенческая практика, — настоящее приключение. Пока рассаживались другие пассажиры, я полезла в сеть отправить сообщение подруге и пожелать ей удачного пути. В ответ получила забавный смайл, который, несмотря на века, не выходил из моды. Моим соседям пожилая супружеская пара, оба Терун Натарца одали вещи роботам-андроидам, чтобы те разместили их в багажном отсеке. Надеюсь, места там хватит. Всё же две мои сумки заняли приличное пространство. Пока же я расположилась в кресле, подстраивающемся под мою комплекцию, и смотрела в иллюминатор. Мне было видно, как по космодрому носятся роботы, и время от времени взлетают выи серию на торцы, проверяя что-то на кораблях и фиксируя при помощи специальных радаров данные. Их крылья, то и дело, заслоняли красноватое с огненными прожилками небо. Наконец, поезд начал подниматься и набирать скорость. Ему необходимо разогнаться до световой, чтобы сделать первый прыжок в гиперпространство и нырнуть в открывшийся тоннель. Яркая вспышка продлилась недолго, и, выглянув в окно, я поняла, что привычный мир окончательно и бесповоротно остался в прошлом. За окнами иллюминатора были россыпи незнакомых звёзд. Скоре не стало и этого, так как межзвёздный экспресс разогнался, и пространство снаружи стало размытым. Я выпила воды, установила защитный купол и прикрыла глаза. Уснула, правда, только через час, всё же сказывалось волнение и множество мыслей, которые не отпускали. Две остановки, где вышла часть пассажиров, в том числе и пожилая пара тиронотарцев, я пропустила. Ещё один гиперпрыжок, и межзвёздный экспресс оказался в пространственном коридоре, ведущем к Ряти. Сама планета, окутанная облаками словно туманом, показалась к концу второго дня. Зеленовато-голубая от многочисленных лесов и рек, покрывавших её поверхность, она невольно вызывала любопытство. В своей жизни я не видела ничего подобного, хотя побывала на четырёх планетах. Я уставилась в иллюминатор, не в силах отвести взгляда от этой необычной, такой яркой и заманчивой красоты. Всё внутри отзывалось на неё, манила. Мне пришлось даже вдохнуть, чтобы не позволить энергии собраться на спине. Только крыльев для полного счастья и не хватало. В космопорте 2 я успела забрать вещи. Поляру пришёл вызов от Нара Маркуса. Я открыла голограмму, рассматривая мужчину. У него была приятная внешность, характерная для ариатов. Уж их я после высадки разглядеть успела. Круглые черты лица, но острый подбородок, короткие каштановые волосы в небольшом беспорядке, что придавало ему немного мальчишеский вид. Тёмно-зелёные внимательные глаза. Стройную фигуру подчёркивал чёрный комбинезон, состоящий из поблёскивающих пластин. На вид не дать и 30, но обмануться я не могла. Если он ровесник Кариссы, учился вместе с ней, то десяток лет смело могу прибавить. Рад с вами познакомиться, Нара Кассандра. Надеюсь, полёт был приятным. Здравствуйте, Нар Маркус, взаимно. То есть я тоже рада знакомству. Растерялась я, так как не ожидала, что непосредственный начальник, руководитель Звёздного ветра, наберёт меня по прилёту. Неужели передумала брать на работу? нашёл какие-то причины, подобрал другого, более опытного специалиста. И теперь мне предстоит ни с чем вернуться на Луандру. Поездка лучше не бывает, всё же выдохнула я. Он кивнул ей два заметно улыбнулся. Виски немного заныли, и я в упор уставилась на Нара Маркуса. Вы пытаетесь применить ко мне ментальные способности? уточнила осторожно, так как иначе ничем свои чувства объяснить не могла. Ну вы знаете, что я ими обладаю. Вам, наверное, Кариса рассказала. Я прав. Она упоминала об этой способности ариатов, но признаться, я почувствовала лёгкое покалывание. Нармаркус чуть сощурился, недолго ушёл в свои мысли, а после легко тряхнул головой, и в его глазах заплясали смешинки. Мне безумно сильно хотелось узнать, что его так развеселило, и расспросить поподробнее о способностях к менталистике. Но я не осмелилась. Располагайтесь в квартире, отдыхайте. А завтра к 8:00 у вас на работе. Хочу познакомить с несколькими специалистами, выполняющими особые поручения Звёздного Ветра. Зачастую самые сложные и опасные. Вы будете тесно с ними сотрудничать. С Шархатом точно, так как Диар и Алекс. Впрочем, лучше обговорить рабочие моменты на месте. Да, встреча на Ракасандра. Энар Маркус, не дождавшись моего ответа, отключился. Хм, как-то странно она барвала разговор. Или действительно просто не желала обсуждать рабочие вопросы сейчас, зная, что я только что прилетела. Гадать можно было до бесконечности. Я вышла из космопорта, нашла свободный флайер и загрузила в него свои вещи. Покопавшись в настройках, ввела адрес и поставила транспортный режим автоматического управления. На Хантума, города, где я буду жить, предстояло добираться 2 часа. Едва флайер взлетел, я уставилась в окно, надеясь разглядеть окрестности, но снаружи царила беспроглядная темень. Время от времени мелькали флайеры, внизу виднелись какие-то объекты и чёрные ленты рек, но на этом всё. Я включила лиар, надеясь, что пришло сообщение от Кариса. Подруга отписалась, что вылетела на Ронтар и больше никаких новостей не было. Остаток пути до Хантома я лазила в сети и решала, что завтра надеть на работу. Уместно ли будет захватить рабочий комбинезон или первый день просто предстоит вникнуть в суть процессов и заданий. А до лаборатории, которой точно были в Звёздном ветре, меня не допустят. Когда показались высотки мегаполиса с сверкающих огней и рекламными щитами, Я уже не отрываясь смотрела в иллюминатор. Никогда не видела огромных городов. Никогда в них не жила. И пришла в восторг. А когда флэер приземлился на крыше одной из многоэтажек, радостно улыбнулась. Наконец-таки я добралась. Вещи погрузила на специальную платформу и спустилась на десятый этаж, где расположилась моя квартира. Площадь была небольшой. Окна выходили в подсвечивающий огнями парк, А так жельё оказалось пустым. Лишь возле входа на стене расположилась сенсорная панель. Поставив вещи, я принялась разбираться с настройками. Никогда не сталкивалась ни с чем подобным. Оказывается, в стены квартиры вставлены частицы сплава, которые создают внутри пространства с капсулами. В них-то и хранятся крупногабаритные вещи и мебель. Полагаю, подобная технология не дешёвая. Здорово повозившись, но создав санузел, небольшую гостиную, уютную спальню и маленькую кухню, остановившись на тёплых бежевых и персиковых оттенках с золотыми и белыми вставками, отправилась в душ. Когда выбралась оттуда, несмотря на поздний час, быстро разобрала вещи. Перелёт изрядно вымотал меня, хотя я была привычной и не к таким нагрузкам. И, поставив на лиаре будильник, отправилась спать. Утром проснулась раньше, чем планировала. Потянулась, а затем поняла, что еды в квартире нет. Да и все продукты, которые буду пробовать на незнакомой планете, придётся загружать в анализатор, чтобы исключить ненатуральные компоненты, которые мой организм не принимал. Распахнула окно и вышла на небольшой балкон. Накрапывал лёгкий дождик, и я решила повременить с прогулкой в парке. Уселась медитировать в гостиной. После того, как настроилась на предстоящий день, принялась выбирать одежду для работы. Остановилась на лёгкой белой кофточке и тёмно-синих классических брюках. Волосы заплела в косу. Может, стоило сделать более строгую причёску, но так мне было привычнее. Затем подумала, наложила лёгкий макияж и взяла собранную с вечера сумку. Вздохнув, покинула квартиру. По пути, пока летела на флайере до Звёздного Ветра, загрузила в анализатор кое-что из местных продуктов, потому что вопрос с едой на данный момент был первостепенным. Город я рассмотрю и на обратном пути с работы. Так и долетела до компании Нара Маркуса. Звёздный Ветер представлял собой большой хрустальный куб, замерший на одной из граней. Окружённый парком с рассыпавшимися по нему дорожками, он производил неповторимое впечатление. Неужели я буду здесь работать? Смогу осуществить мечту и узнать хоть что-то о своих родных. Пока я выбиралась из флайера и шла к зданию, столкнулась ещё с несколькими сотрудниками. Здесь все передвигались пешком, не используя привычных для меня гравитационных платформ. Порадовалась и тому, что моя одежда ничем не выделялась, из той, что носили ариаты. Несколько из них, правда, были одеты в космические комбинезоны, но какой-то новый, явно усовершенствованный моделью, о которой я не слышала. Пластинки, из которых он состоял, что на плечах, что на спине слабо светились, точно имеют какие-то скрытые свойства. На входе информацию с Лиара обо мне считало распознавающее устройство. И я оказалась в большом холле с тремя коридорами и скоростным лифтом. Роскошное место сверкающая хрусталём и начищенными световыми шарами, но вовсе не помпезная. Выйснив у одного из ариатов, где располагался кабинет на Ара Маркуса, я отправилась на нужный этаж. Приложила ладонь к панели, активируя вход. Владелец Звёздного ветра поднялся и поздоровался первым. Напротив него за столом сидело двое приятный мужчина с острыми чертами лица и пронзительными синими глазами. Волосы у него были короткие, совсем белые, и сильно контрастировали с тёмно-синим, почти чёрным космическим комбинезоном. Девушка рядом с ним с рассыпавшимися по плечам светло-русыми волосами, с меловидными чертами лица, одетая в такой же костюм, как и мужчина, только в бело-голубых оттенках, приветливо улыбнулась. Добро пожаловать на Аракасандра. Проходите, располагайтесь и знакомьтесь. Это Диар Тарвал и Александра Соколова. Вернее, уже Александра Тарвал. Тут же поправил Нар Диар, давая понять, что они недавно поженились. Год прошёл, а кое-кто никак не привыкнет. В голосе мужчины слышалась лёгкая насмешка, что никак не вязалась с его образом ледяного и замкнутого мужчины, каким он показался мне на первый взгляд. Нара Александра едва заметно улыбнулась и ласково посмотрела на мужа. Шаархат уже возле Звёздного ветра, поэтому через несколько минут будет здесь. Тогда и обсудим дела, невозмутимо закончил мой начальник. Я вежливо кивнула и подошла к столу. Нара Александра с явным любопытством следила за моим перемещением. Анар Диар выглядел немного озадаченным. Кинул быстрый взгляд на Анара Маркуса и, словно получив от него ответ на какой-то свой невысказанный вопрос, хмыкнул. «Может, апельсинового сока со льдом?» — неожиданно спросил Анар Диар. «С удовольствием». Обрадовалась я, потому что пауза затянулась, и я начала чувствовать себя немного неловко, как это всегда бывает в компании малознакомых людей. Нар Диар взял кувшин, налил сок и поднёс над стаканом руку. От его ладони потянулся морозный вихрь, и в жидкость упало несколько кубиков льда. «Ух ты!» — не выдержала я. «А вы что же, воду из воздуха берёте?» Диар не ответил, отвлёкся на жену, в глазах которой заплясали смешинки. Я взяла стакан из рукариата, но не успела сделать даже глотка. Неожиданно раздался щелчок двери. Створки разъехались, пропуская внутрь мужчину. Сильную, натренированную фигуру подчёркивал чёрный комбинезон с алыми розчерками. Тёмно-алые волосы напоминали живое пламя и были собраны в хвост. Косая чёлка падала на лоб, закрывая уже знакомый мне едва заметный шрам. Губы тонкая сжатая нить, а глаза, радужка из шоколадного цвета, мгновенно превратилась в валу. Когда мужчина увидел меня, мир перевернулся, вспыхнул пламенем и рассыпался на искры. Я никогда не думала, что встречу своего незнакомца, которого спасла в реке, вот так, здесь, едва ли не на другом конце вселенной. Неистово заколотилось сердце, подкосились ноги. Не понимаю, как я вообще удержалась и не упала. Стакан с соком выпал из рук, послышался звон стекла а мужчина уже стоял рядом со мной, и его пальцы касались моего подбородка. «Шархат, что тёмная бездна происходит? Ты с ума сошёл?» «Спалил за считанные секунды мой кабинет до пепла, напугал новую сотрудницу и...» «Шархат, так вот, значит, как его зовут?» «И я снова спрашиваю, что происходит?» — рыкнул откуда-то Нар Маркус. «Но мы всё стояли и смотрели друг на друга». Словно ничего вокруг не имело значения. А потом, когда я вспомнила, чем именно закончилось моё знакомство с этим мужчиной, сделала шаг назад. И мир стремительно стал возвращаться. Запахом дыма и огня, цитрусов и свежего снега, кружащим пеплом и хрустящими под ногами осколками стекла, ненормально зудящими лопатками и желанием сдаться, На милость возникшему желанию ощутить на себе такие родные руки и губы. В какой-то момент показалось, что я даже почувствовала крылья. Они были так нужны мне именно сейчас, чтобы сияли и дарили свет и опору. Как этот едва знакомый мужчина сделал всё это со мной и моим миром за несколько мгновений? Как смог перевернуть всё с ног на голову и разбудить то, что так отчаянно прячу? Я смотрела на него, не в состоянии нормально вдохнуть. По телу вдруг пронеслась волна энергии, вырвалась из-под контроля, ударила в стену, превращая её в куски. Я обернулась, всё ещё не веря, что это сделала я. И виски прострелило болью. Мир поплыл перед глазами, тело окотало слабость, и я потеряла сознание. Шархат Антар Ночь после прилёта выдалась бессонной. Я всё время метался, а когда засыпал, даже там, созданное сознанием реальности, кого-то искал. Скажем мне кто раньше, что я буду так сходить с ума по женщине, развеял бы в пепел. Осознав, что бессмысленно ворочаться в постели, принял душ и отправился в Звёздный ветер. Компания Маркуса работала круглосуточно. А в ней, как мне рассказал Диар, Даже имели жилые зоны для тех сотрудников, у кого не стандартные условия работы. Мне как раз подходит. Может, стоило просто остаться на ночь там? Хотя бы не пришлось тратить время, чтобы добраться до работы. Да и полигоны близко. На один из них я и направился. Покопался в настройках, загрузил реальности и почти 2 часа крушил каких-то монстров с планета Дальнего Звёздного сектора. Ещё час ушёл на силовую тренировку. Привычный режим, сбитый из-за перелёта, привёл меня в норму. Я не чувствовал сильной усталости. Был сосредоточен и по-прежнему уверен в себе. До встречи, которую организовывал Марк, оставалось почти полчаса. Я успел вымыться, переодеться и добраться до его кабинета. Он хотел, чтобы при знакомстве и разговоре с новым космоалхимиком присутствовали мы все. Алекс Диарья Все, кто сильно заинтересован в том, чтобы код профессора Сайруса, расшифровали. И была создана вакцина, помогающая справляться с откатом. Тихая, исполнительная, ответственная и талантливая. Так и характеризовал новенькую Маркус. В чём подвох? Я не знал, но чуял его. Я активировал панель и получил доступ в кабинет Маркуса. И тут же столкнулся с колдовскими зелёными глазами яркими, знакомыми до последней искры. Быть такого не может. Та, которую я искал по всей вселенной, стояла рядом. Невыносимо желанная, родная, хрупкая. Светлые волосы, собранные в хвост, немного растрепались. Вишнёвые губы припухли. Сила выплеснулась. Даже если бы я хотел, не смог бы сейчас удержать контроль. Диар остановил пожар, выругался Маркус. Но всё это было там, на краю сознания. А тут, в этом созданном для нас двоих мире, где летели искры, и, казалось, кожу обжигал сам воздух, настолько он стал горячим и натянутым, как стрела. Я смотрел в её глаза. В них отражалась целая вселенная. Рывок, и я, боясь, что моя девочка растает, как мираж, коснулся её подбородка. Желание острой болезненной волной прокатилось по телу, оставляя жар. Действительно она. Я вглядывался в её глаза, почти не дышал. И простоял бы так, наверное, вечность. Но девушка вдруг покраснела, смутилась и сделала шаг назад. Под её ногами хрустнуло стекло. Только она, сдаётся, это едва заметила. По-прежнему смотрела на меня, не отрываясь. И в её взгляде читалось столько разных эмоций. Неожиданно девчонку скрутило, словно по ней пришёлся незримый удар. Её мощная энергия выплеснувшаяся из неё тут же разнесла стену. И я не успел ничего сказать, я не успел ничего сделать, как она пошатнулась и рухнула к моим ногам.